Глава двадцать пятая. На вопрос, с чего начать, мисс Пентикост ответила. С самого начала. В пятницу утром мы приступили к разбору всего, что узнали до этого момента. Обычная практика, когда дело затягивается, а мы не можем найти зацепок. Мисс Пентикост любит говорить. Если не возвращаться и не рассматривать все в целом, можно пропустить существующую в хаосе закономерность. В равной степени она любила и такую фразу. «Если беспрерывно рассматривать известные факты под разными углами, можно пропустить новые, которые вдруг всплывут по пути». Первая фраза, похоже, ее авторство. Вторую она явно позаимствовала у кого-то более примитивного. «Мисс Пентикаст спустилась уже в половине одиннадцатого, мы наскоро позавтракали и пошли в кабинет». Миссис Кэмпбелл встала до зари, чтобы приготовить домашнюю колбасу. Это занятие растянулось на целый день, и по всему дому плыли насыщенные ароматы свинины и перца. В два часа мы еще работали, так что пообедали прямо за столами в кабинете. Кухня была полностью отдана под производство колбасы. И я сбегала в гастроном за углом и попросила прислать мальчика с сэндвичами и парой пакетиков жареной картошки. Я доедала второй сэндвич с яичным салатом, когда, наконец, заметила в хаосе закономерность. Я только что в третий раз прошлась по своим интервью с гостями вечеринки, но впервые свела воедино свои записи и записи мисс Пентикаст о звонках женам и нанятым официантам. «Ни у кого нет алиби», — пробормотала я себе под нос. Босс оторвалась от собственных бумаг, ее тост с говядиной остался нетронутым. «Ни у одного актера этой маленькой драмы нет подтвержденного другими алиби, начиная со спиритического сеанса и до обнаружения тела», — сказала я. «У всех есть какие-то пробелы, не говоря уже о сотрудниках компании, у которых хватило духа воспротивиться желанию Абигейл повлиять на акционеров. Ни одного приличного алиби, за исключением доктора Уотерхаус, которая уехала раньше». Мисс Пентикес даже не моргнула. «Вы уже догадались, да?» «Это вполне ожидаемо», — передёрнула плечами она. «На вечеринке, где столько гостей, трудно рассчитывать, что кто-то постоянно будет на виду. Добавьте спиртное, и всё станет ещё туманнее». Я ещё раз позвонила миссис Бакли, той женщине с кодеком. Она сказала, что проявит плёнку и пошлёт нам копию. Это может вынести ясность. Но даже в этом случае в перемещениях людей всё равно останутся пробелы». «А что скажете насчет двадцатиминутного пробела?» — спросила я. Я показала ей страницы, уголки которых загнула. Уолли сказал, что разговаривал с председателем совета директоров Генри Чамблисом, а потом вышел на веранду, перекинуться парой слов с Рэнди. Но Чамблис заявил, что после разговора с Уоллисом долго прощался с кем-то из новых членов совета директоров, а затем направился на веранду попрощаться с последним оставшимся поблизости Коллинзом. Я перелистнула несколько страниц разговора мисс Пентикост с кланом Коллинзов. «Взгляните на это», — я указала на фразу в центре страницы. Рэнди говорит, что Чамблис показался на веранде, попрощался и ушел, а через десять минут появился Уоллес. Мисс Пентикост откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и еще раз проверила мои расчеты. Долгое прощание с членом совета директоров, а затем прощание с Рэндольфом Коллинзом. «Да, я вижу, что тут есть 15 минут, а то и 20», произнесла она скорее себе, чем мне. «Или всего 10, если Коллинз не точно оценил время». «Десять минут — это все равно 10 минут», — напирала я. «Мы могли бы отследить его, если проверим другие показания. Трудно потерять из вида такого яркого дядю Сэма». Пожалуй, признала босс, а потом опустила голову, взяла телефонную трубку и набрала номер. И через минуту: "Будьте добры, мистер Уоллис. Это Лилиан Пентикост". Последовала пауза, а за ней: "Добрый день, мистер Уоллис. Нет. Да, меня тоже это беспокоит. Да, думаю, это разумно. Мистер Уоллис, я звоню, чтобы задать вопрос." «Вы говорили, что на вечеринке разговаривали с Генри Чамблисом, после чего сразу же присоединились к своему крестнику. Это так? Вы уверены, что нигде не задерживались? Ясно. Да, да, конечно. Совершенно понятно. А могу я спросить, который из них? Спасибо. Будем на связи». Она повесила трубку, прервав, как я полагаю, утомительный поток вопросов от Уоллиса. «Говорит, что утром полиция допросила его и Рендальфа в офисе, а Беку — дома», — сообщила она. «А еще что? Он заходил в туалет». «Да? И почему же он об этом сразу не сказал?» — упорствовала я. «Хм... Что значит «хм...»? Что ужасного в том, чтобы навестить толчок?» Он говорит, что был в туалете на втором этаже. Через секунду у меня в голове щелкнуло... Я пролистала страницы, пока не нашла нужную. Конрою не в туалете второго этажа, начиная со спиритического сеанса и во время пожара. Он уж точно заметил бы олиса А значит, Уоллес солгал. Почему? «Но он же не может быть убийцей», — возмутилась я. «Он же сам нас нанял за наличку из собственного сейфа». «Люди совершают множество странных поступков по странным причинам», сказала мисс Пентикост. «Если помнишь, в тот первый день он сказал, что мое имя прозвучало на совете директоров. Возможно, меня очень настойчиво рекомендовали. Возможно, даже вопреки возражениям Уоллиса. Я попыталась представить, как этот напыщенный индюк забивает Абигейл Коллинз до смерти, но ничего не вышло и все же вспомнила о его реакции, когда я сообщила о гибели Беллистрад. Вполне может быть, что в его реакцию вкралось чувство вины. Мы занимались этим еще несколько часов, но больше ничего не обнаружили. В шесть я извинилась и пошла наверх переодеваться. Для второго свидания с Бэкой я предпочла удобную одежду, погладила свободные брюки и отполировала коричневые ботинки. Но все же выбрала самую прозрачную блузку из бледно-зеленого шелка которую миссис была характеризовала как «на грани скандальной». Я попыталась придать рыжим кудрям форму, больше похожую на прическу Кэрол Ломбард, чем Харпо Маркса, но в конце концов потерпела поражение. Кэрол Ломбард, 1908-1942, звезда Голливуда, жена Кларка Гейбла, Харпо Маркс, 1888 1964 комик участника медийной труппы «Братья Маркс». Набросила на скандальный шелк двубортный жакет и сообщила мисс Пентикаст, что точно не знаю, когда вернусь. «Будь осторожна», — сказала она. Я удивленно повернулась. Мисс Пентикаст все еще сидела за столом в окружении горы бумаг. Играть роль обеспокоенной мамочки не в ее стиле. Но, думаю, когда одну женщину забили до смерти, а в другую всадили две пули, вполне естественно, немного волноваться. «Не волнуйтесь», — отозвалась я. «Там, куда я иду, я буду почти как дома». Я откланялась и вышла в ночь.